Глава 24. Вита. Знакомые пейзажи за окном пробудили во мне чувство дикого восторга. Будто я провела вдали от дома долгие годы и безумно соскучилась. Никогда прежде не замечала красоты этих мест и не вдыхала с таким наслаждением аромат цветущего сада. Оборотень припарковал автомобиль у самой калитки, но мотор глушить не стал. Мне бы как можно скорее уйти, но я медлила продолжая наивно ждать хоть какого-то прощального послания от Джейса. «Он ничего не передавал», будто прочитав мои мысли, сказал оборотень, и я, кивнув, вышла на улицу. Джип тут же сдал назад и спустя секунду умчался прочь, поднимая в воздух дорожную пыль. Не стала больше медлить и поспешила войти в дом, где отчетливо пахло настойкой валерьяны. «Дедуль!» Тихо окликнула мужчину и, не получив ответа, быстро скинула обувь, чтобы отправиться на поиски Вениамина Федоровича. Дедушка нашелся на кухне. Он сидел на стуле, склонив голову и сжимая в руках рамку с моим детским фото. Ради этого снимка Вениамин специально возил меня в город, отдав немалые деньги за услуги фотостудии. Помню, я долго плакала, когда выросла из легкого белого сарафанчика, специально купленного для этой поездки. Дедуль! просипела, пока не решаясь подойти и обнять его. Стало очень стыдно за свое поведение, И-за волшебные эмоции, которые окутывали всё мое тело от прикосновений Джейса. Вита! будто очнулся от ступора мужчины и поднял голову. На его морщинистых щеках поблескивали дорожки от слез, а в глазах застыла печаль. Он смотрел на меня и будто не верил, что я реально, и вернулась домой живой и невредимой хотя я и сама, наверное, в это пока не верила, не осознавала, что действительно все обошлось. Я ездил в город к следователю, хотел написать заявление, но меня даже слушать не стали, и выставили за дверь, заявив, что нагуляется моя внучка и сама вернется. «А я ведь знаю, что ты не такая». Устало выдохнул дед и поднялся на ноги, чтобы распахнуть свои объятия, в которые я без раздумий бросилась. Где ты была, Вита? Я сразу и не нашлась с ответом. Я была у Кати. Прости, дедуль. Мы отмечали успешную сдачу зачета и немного увлеклись. Обещаю, что больше никогда, никогда не буду себя так вести и заставлять тебя волноваться. Ох, Виталина, ты бы хоть позвонила. Я ведь чуть с ума не сошел. На придумывал всякого. Чмокнул в висок и, кажется, начал успокаиваться. «Телефон разрядился», — соврала в очередной раз и спрятала залившееся краское лицо на груди у Вениамина. Хотя телефон и впрямь был разряжен. Наверное, дед пытался дозвониться до меня с домашнего много раз. Возможно, и Катя пробовала со мной связаться. Нужно как можно скорее включить гаджет и выяснить, в порядке ли моя подруга. И если Соколова не выйдет на связь, я без промедления поеду в полицию и расскажу следователю про одно мерзкое место под названием Тартар. «Ох уж эти новомодные технологии! Никакого от них толка! Ладно. Ты голодная? В холодильнике есть толченая картошка!» «Спасибо, дедуль, но я не голодна. Я пойду к себе!» Разговор об оборотнях решила пока отложить. Не хотелось снова волновать деда, да и не могла пока подобрать правильные слова, благодаря которым меня не сочтут сумасшедшей. Как только оказалась в своей комнате, сразу поставила телефон на зарядку и позвонила Кате. На радость подруга ответила сразу и про наш поход в клуб помнила плохо. Мы сделали вывод, что парень просто угостил девушку слишком крепким коктейлем, и та слегка потеряла связь с реальностью. Я не стала рассказывать Соколовой о своих приключениях и быстро распрощалась с ней, сославшись на учебу. Конечно, о том, чтобы взяться за конспекты, и речи не было. Просто бесполезно пытаться втолкнуть в голову какие-то знания, когда там полный раздрай. Однако просто валяться на кровати и изводить себя разными мыслями тоже не привлекало. Поэтому я переоделась и взялась за генеральную уборку. Мы с дедом всегда следили за чистотой и порядком, что в доме, что во дворе. Поэтому мне не пришлось выметать горы мусора и соскребать тонну пыли со стен. Но к данному занятию я все же отнеслась с огромным энтузиазмом. Даже вытащила все подушки и одеяло, чтобы просушить их на солнце. Погода была, на удивление, просто чудесная. Пели птички, светило солнце, и теплый ветерок приятно ласкал кожу. Жаль, в душе у меня продолжал бушевать шторм из негативных эмоций. Когда я принялась подметать двор, дед присел на ступеньки и закурил свою любимую трубку. Мужчина с любопытством наблюдал за мной, щурясь от дыма а я от его взгляда еще усерднее махала метлой, стараясь вымести все воспоминания о Джейси из своего сердца. Не особо получалось, но я не сдавалась. Что-то придавало мне сил не впасть в депрессию. Эта поддержка шла не только со стороны Вениамина, но и изнутри моего тела, будто зверь внутри пытался загладить тем самым вину за свою тоску по мужчине, который даже не соизволил извиниться за свое скотское поведение. К слову, настойку я так и не решилась принять. Бутылочка осталась лежать в рюкзачке нетронутой, а то, что приготовил для меня дедушка, я тайком выплеснула в раковину. Свое решение я не поменяла, просто стало интересно. Каково это — быть наполовину зверем? Каково это — ощущать силу и мощь внутри?